Глава 21 Спустя две недели в Таурогах все закипело. Однажды вечером пришли беспорядочные остатки войск Богуслава партиями в 30-40 человек. Исхудалые, оборванные, похожие больше на привидения, чем на людей, они привезли известие о поражении князя Богуслава под Яновым, где он потерял все: армию, пушки, обоз и лошадей. Шесть тысяч отборных солдат отправились с князем в поход, а вернулось всего четыреста рейтер, которых князь с трудом спас от разгрома. Из поляков, кроме Саковича, не вернулся никто. Все те из них, которые не были убиты, перешли к сопеге. Многие из иностранных офицеров предпочли добровольно перейти на сторону победителя. Словом, никогда еще ни один Радзивилл не возвращался из похода таким разгромленным и обесславленным и насколько прежде придворные льстецы не знали границ в восхвалении Богуслава как полководца, настолько теперь все жаловались на его неумелый способ ведения войны. В последние дни отступления в остатке войска поднялось такое недовольство, что дисциплина упала совершенно, и князь счел более благоразумным держаться немного позади. Он остановился с Соковичем в россиянах. Гаслинг, узнав об этом, тотчас пошел сообщить эту новость о Леньке. «Важнее всего то, — сказала она, выслушав его, — гонятся ли за князем Сапега и бабинич и решили ли они перенести войну сюда?» «Из донесений солдат, — ничего нельзя понять толком, — ответил он. У страха глаза велики, но некоторые из них говорят, что бабинич уже здесь. Но раз князь Исакович остановились, значит, за ними гонятся не торопясь». Но ведь они будут гнаться. Трудно предположить иначе. Какой победитель не станет преследовать разбитого врага? Это видно будет. Я хотел переговорить с вами о другом. Князь раздражен болезнью и неудачами, и от него можно ожидать каких-нибудь страшных поступков. Не расставайтесь, панна, с теткой и панной божебогатой. Не соглашайтесь на то, чтобы панна мечника отправили в тельзит, как это было до похода. Оленька ничего не ответила. Мечника никто и не отправлял в тельзит, а просто после удара, нанесенного ему князем, он несколько дней болел, и Исакович, чтобы скрыть поступок князя, распустил слух, что старик уехал в Тильзит. Но она ничего не сказала об этом Кетлингу, так как гордой девушке стыдно было признаться, что одного из Белевичей избили как собаку. «Благодарю вас за предупреждение», сказала она после минутного молчания. Я считал это своим долгом. Но сердце ее снова наполнилось горечью, ведь не так давно еще от Кетлинга всецело зависело, чтобы на нее не обрушилась эта новая опасность. Стоило ему только согласиться на бегство, и она была бы далеко и навсегда освободилась бы от Богуслава. Пан Кавалер, сказала она, счастье для меня, что это предостережение не затрагивает вашей чести, и князь не дал вам предписания не делать этого. Кетлинг понял намек и ответил. «Все, что касается моей службы и долга, я всегда буду исполнять или погибну. Другого выхода я не знаю и знать не хочу. Вне исполнения моих служебных обязанностей я могу бороться со всякой низостью. И как частное лицо я оставляю вам этот пистолет и говорю «защищайтесь, опасность близка». «Если нужно, убейте. Тогда я освобожусь от присяги и поспешу к вам на помощь». Он поклонился и пошел к двери, но оленька остановила его. «Пан кавалер, бросьте эту службу, вступитесь за правое дело и защищайте обиженных. Вы этого достойны, вы честный человек и не вам служить изменнику». «Я давно уже бросил бы службу и попросил отставки». Если бы не надеялся, что, оставаясь здесь, я могу быть вам полезен. Теперь поздно. Если бы князь вернулся победителем, я не колебался бы ни минуты. Но теперь, когда он побежден, когда его, быть может, преследует неприятель, с моей стороны было бы трусостью просить отставки до истечения срока. Вы еще вдовольно смотритесь, как малодушные люди будут бросать побежденного князя, но меня среди них вы не увидите». «Прощайте, из этого пистолета можно пробить даже панцирь». Кетлинг ушел, оставив на столе оружие, которое она тотчас же спрятала. К счастью, опасения молодого офицера оказались неосновательными. Князь прибыл вечером вместе с Соковичем и Петерсоном, но такой разбитый и больной, что едва держался на ногах. К тому же он сам хорошенько не знал, преследует ли его сопега или... Если не преследует, то не послал ли он в погоню бабинича с легкой конницей? Правда, Богуслав в атаке опрокинул его вместе с конем, но все-таки не смел верить, что убил его. Ему показалось, что рапира скользнула по кольчуге Бобинича, впрочем, ведь он однажды уже выстрелил в него в упор, и все-таки ничего не вышло. Сердце князя сжималось от боли при мысли, что сделает с его имениями бабинич когда нападет на них с татарами. А защищать было нечем не только поместье, но и собственную особу. Между его наемниками было немного таких, как Кетлинг, и можно было предвидеть, что при первом известии о приближении войск Сапеги все его бросят. Князь думал пробыть в Таурогах не более двух или трех дней, ему надо было торопиться в Пруссию к Курфюрсту и Стенбаку, которые могли его снабдить новыми войсками и поручить ему осаду прусских городов или послать его на помощь королю, который собирался предпринять новый поход вглубь Речи Посполитой. В Таурогах надо было оставить какого-нибудь офицера, который сумел бы привести в порядок оставшиеся войска, рассеял бы отряды крестьян и шляхты, защищал бы имени Радзевилов и сносился бы с Левингауптом начальником шведских войск на Жмуде. Поэтому, приехав в Тауроги и переночевав, князь утром позвал к себе Саковича, которому он одному только и верил и от которого ничего не скрывал. Странным было это первое доброе утро в Таурогах, которым обменялись друзья после неудачного похода. Оба они долго молчали и посматривали друг на друга. Первый заговорил князь. «Ну, все полетело к черту». «К черту», — повторил Сокович. «Иначе и быть не могло в такую погоду. Если бы у меня было больше легкой конницы, или если бы черти не принесли этого бобинича. Ишь как назвался висельник. Но никому не говори об этом, чтобы не вплести новых лавров в венок его славы». «Я не скажу, но не станут ли трубить офицеры, не знаю». Ведь вы же сами, князь, представили его у ваших ног своим офицерам, как аршанского харунжева Немцы не различают польских фамилий. Для них все равно Кмитцец или Бабинич. Ах, клянусь рогами Вельзевула, если бы только мне удалось его схватить. А ведь он был в моих руках. Еще Шельмов взбунтовал моих людей и увлек за собой отряд Гловбича. Должно быть, это какой-то ублюдок из нашего рода. Он был в моих руках и ускользнул. Это мучит меня больше, чем весь этот неудачный поход. Он был в ваших руках, но стоил бы моей головы. Слушай, Ясь, я скажу тебе откровенно. Пусть бы с тебя шкуру содрали. Только бы я мог обтянуть барабан шкуры Кмитсица. Спасибо, Багусь. Впрочем, большего я и не мог ожидать от твоей дружбы. Князь захохотал и визжал бы ты на рожне у сапеги. Из тебя бы все твои плутни вместе с салом вытопили. Честное слово, хотел бы я это видеть. А я хотел бы тебя видеть в руках кмицаца твоего милого родственника. Лицом вы не похожи, но осанкой похожи, и ноги у вас одинаковые, и оба вздыхаете по одной и той же девке. Только она, видимо, чует, что тот поздоровее и солдат получше тебя. — С двумя такими, как ты, он справится, а я его свалил и по брюху его проехал. Будь у меня две минуты времени, я бы мог теперь поклясться, что мой родственник – покойник. Ты всегда был остроумен, и за это я тебя полюбил, но в последнее время от твоего остроумия не осталось и следа. А у тебя всегда остроумие было в ногах, и потому ты так улепетывал от Сапеги, что я разлюбил тебя и готов сам уйти к Сапеге. На веселицу! Ну, не на ту, которая приготовлена для Радзивилла? Довольно. Слушаюсь, ваше сиятельство. Надо расстрелять нескольких рейтор крикунов и ввести дисциплину. Я велел сегодня утром повесить шестерых. Отлично. Слушай, хочешь ли ты остаться с гарнизоном в Таурогах? Мне надо оставить здесь кого-нибудь. Хочу и прошу об этом, тут никто лучше меня не справится. Солдаты боятся меня как огня, потому что знают, что со мной шутки плохи. Уж хотя бы ради сношений с Ливенгауптом здесь надо оставить кого-нибудь почище Петерсона. А ты справишься с мятежниками? Можете быть уверены, ваше сиятельство, что в этом году жмутские сосны дадут более тяжелые плоды, чем обыкновенные шишки. Из крестьян я наберу и по-своему обучу два полка пехоты, буду присматривать за поместьями, и если мятежники нападут на них, я сейчас же заподозрю какого-нибудь шляхтича и выжму из него все до гроша. Но для начала мне нужно столько денег, чтобы я мог заплатить жалование и обмундировать пехоту. Я дам сколько смогу, оставлю. Из приданного? Как это? То есть из денег Белевича, которые вы отсчитали себе заранее? Если бы тебе удалось как-нибудь половче свернуть шею этому мечнику, было бы прекрасно. Легко сказать, а ведь у него в руках моя расписка. Постараюсь, но дело в том, не отослал ли он куда-нибудь эту расписку, или не запрятала ли ее девка за рубашку. Вашему сиятельству неугодно удостовериться? Будет и это, но теперь мне надо ехать, да и проклятая лихорадка отняла у меня все силы. Позавидуйте мне, ваше сиятельство, что я остаюсь в таурогах. Ты что-то уж очень охотно остаешься. Только, может быть, ты. Я тебя велю крюками разорвать. Чего это ты так добиваешься остаться здесь? Хочу жениться. На ком? На пальне, Боже богатой и Красянской. Это хорошая мысль. Это превосходная мысль, воскликнул князь, помолчав. Мне говорили о каком-то наследстве. «Да, после пана Лонгина под Бепенте. Вы знаете, ваше сиятельство – это богатый род, а его имени разбросаны в нескольких поветах. Правда, некоторые из них захвачены какой-то их девятой водой на киселе, а в других стоят московские войска. Будут тяжбы, споры, драки и наезды, но я сумею все отстоять и не уступлю никому ни пяде земли. Да и девка очень мне понравилась». «Красавица! Я сейчас же заметил, когда мы ее захватили, что она притворялась напуганной, а сама в меня глазками стреляла. Когда останусь здесь, такомуры начнутся сами собой, от нечего делать». «Одно говорю тебе. Жениться я тебе разрешаю, но помни. Насчет чего другого Нини. ни Понимаешь? Эта девушка-воспитанница Вишневецких, наперстница самой княгини Гризельды» а я не желаю оскорблять ни княгиню, ни пана старосту Калузского». «Нечего предостерегать», — ответил Сокович. «Раз я хочу жениться по-настоящему, то и руки буду по-настоящему добиваться». «Хорошо бы, если бы она оставила тебя с носом». «Я знаю одного человека, которого уже оставили с носом, хотя он и князь. Но думаю, что со мной этого не случится. Я сужу по этой стрельбе глазенками». Не попрекай того, кого оставили с носом, как бы он тебя с рогами не оставил. Женись, Ян, женись. Я буду у тебя шафером. И без того страшное лицо Соковича исказилось от бешенства и гнева. Глаза его точно подернулись мглой, но он скоро опомнился и, обращая слова князя, в шутку ответил. Бедняжка, по лестнице подняться не может без посторонней помощи, а туда же грозится. У тебя тут твоя Белевич? Иди, дохлятина, иди. Будешь еще нянчить ребят бабиничевых Чтоб у тебя язык отсох, чертов сын. Над болезнью смеешься, от которой я чуть не умер. Чтоб и тебя так околдовали. Какое там колдовство? Ино раз, как посмотришь, как все просто на свете, так поневоле подумаешь, что чары глупость. Сам ты глуп. Молчи, не накликай беды. Ты мне все противнее становишься. Как бы я ни оказался последним поляком, который был верен вашему сиятельству, ибо за мою верность мне платят черной неблагодарностью. Лучше поеду к себе домой и буду там сидеть спокойно и ждать конца войны. Но перестань. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Трудновато мне это понять. И какой только черт привил мне эту любовь к вашему сиятельству. Если и есть чары, то они именно здесь. сакович говорил правду. Он действительно любил Богуслава, князь знал это и платил ему, если не привязанностью, то благодарностью, которую питают тщеславные люди к тем, кто их обожает. Он охотно разрешил Саковичу осуществить его планы и даже обещал ему помочь. Около полудня, когда он почувствовал себя несколько лучше, он оделся и пошел к Анусе. «Я прихожу к вам, как старый знакомый, узнать о вашем здоровье, Вацпанна» и спросить, довольны ли вы своим пребыванием в Таурогах. «Кто в плену, тот всем должен довольствоваться», ответила со вздохом Ануся. Князь рассмеялся. «Вы не в плену. Правда, вас захватили вместе с отрядом сапеги, и я велел вас отвезти сюда, но только ради вашей же безопасности. Волос не спадет здесь с вашей головы. Знаете, и то, Вацпанна что я глубоко уважаю княгиню Гризельду, которой вы так близки, и Вишневецкий, и Замойский – мои родственники. Вы найдете здесь и свободу, и покровительство, а я прихожу к вам как настоящий друг и говорю вам, если вам угодно ехать, то поезжайте хоть сейчас, я дам вам конвой, хотя у меня у самого мало солдат. Насколько я слышал, вас отправили из Замойстия для того, чтобы вы вступили во владение вашим наследством. Но знаете, что теперь не время думать о наследствах. Да и в мирное время протекция пана Сапеги вам не пригодится. Он только в Витебском воеводстве может что-нибудь сделать, но не здесь. Впрочем, он сам стал бы вести это дело через комиссаров. Вам нужен человек преданный и ловкий, который пользовался бы почетом и уважением в стране. Такой уж, наверное, не попадется в просак. «Где мне, сироте, найти такого опекуна?» — воскликнула Ануся. «Именно в таурогах». «Неужели вы сами, ваше сиятельство?» Тут Ануся сложила руки и так трогательно посмотрела Богуславу в глаза, что если бы князь не был до такой степени измучен и расстроен, он, наверное, не стал бы так ревностно блюсти интересы Исаковича. Но теперь ему было недоухаживание, и он ответил... Если бы я только мог, я никому не поручил бы этого приятного дела. Но мне необходимо ехать. Комендантом Таурог остается пан староста Ашмянский, Сакович, славный кавалер и такой ловкий человек, что другого такого не найти во всей Литве. И вот, повторяю, останьтесь в Таурогах, потому что теперь всюду пошаливают разбойники и все дороги заняты мятежниками. Сакович о вас позаботится и защитит вас». Он посмотрит, что можно предпринять для получения этих имений. А уж если только он за это возьмется, то я могу поручиться, что никто лучше его не сумеет довести это дело до конца. Он мой друг. Я его знаю и скажу вам лишь то, что если бы я сам захватил ваши имения и потом узнал, что сакович поднял против меня дело, то я бы предпочел уступить их ему добровольно, так как с ним шутки плохи». Только бы пан Сокович согласился помочь сироте. «Будьте только с ним поласковее, и он все для вас сделает, ибо ваша красота запала ему в самое сердце. Он только и делает, что ходит и вздыхает. Разве я могу кому-нибудь запасть в сердце?» «Шельма, девчонка», — подумал князь, и громко прибавил. «Пусть сам сакович объяснит вам, как это случилось, а вы будьте только с ним поласковее». Он хороший человек, из знатного рода. Таким пренебрегать не советую.